Глава 15 Мы с Касиди шли по коридору центральной штольни шагом важным и неспешным, как полагается по мнению большинства гномов старейшине с женой верховной жрицей. Очищенная от сталактитов горная выработка оказалась идеально прямым коридором с красивым стрельчатым сводом. Факелы из стен убрали, дырки в стенах замазали, так что теперь и не определить, где были. А сам коридор теперь был полон сияния светящейся плесени, которая день ото дня становилась все ярче. Как наши гномы уже выяснили, вот оказался одной из специфических подгорных профессий. И сейчас нам по дороге встретилась троица бывших ездовых, что доскали лестницы от стены к стене, осваивая профессию. Взобравшись под потолок, старательно выкладывали светящиеся дуги и круги. Как Лена пояснила, это рутина для учеников. Потом придут мастера и направят ее рост уже в формы, цвета и разновидности. Шли мы в таком непривычно медленном для нас темпе, конечно, вовсе не чтобы услышать одобрительное хмыкание старых гномов, попадавшихся навстречу, а дожидаясь, когда большинство извещенных о моем появлении старейшин соберутся на площади совета. Ну и еще потому, что при появлении в игре появился баф силы демонов усиление семи лучей, что увеличило мне мудрость, интеллект и ловкость на 50% от имеющейся на данный момент силы реала. Сам-то баф был хорош, но он повис в верхней части интерфейса значком оскаленной морды демона. И вот эта самая морда мерзко подергивалась, высовывая длинный язык, походивший на обоюдоострый кинжал. А главное, ее иконку невозможно было свернуть. Как я не пытался на ходу ее поправить, она назойливым баннером повисала поверх и всюду. Кассиди, которая, оказывается, тоже с нею молча боролась, с отчаянием воскликнула. Горн, ну что это такое? Даже прозрачность не могу ей понизить Вот как заплатка на экране, глаз режет Я хоть и сам был готов вот-вот разразиться проклятиями, пытаясь определить этой блямбе как минимум втрое крупнее обычных иконок более удачное место, но тут же успокоился. Почему-то возмущение подруги, направленное на какой-то внешний фактор, всегда переключало на поиск решений, а для этого вскипающее возмущение сразу останавливалось. На этот раз решения у меня не было, поэтому просто пожал плечами». «Лен, думаю, мой внутренний перфекционист через пару часов привыкнет к этой рогатой штуковине, а твой, ну, часа через четыре. И у нас сейчас по-любому есть более насущные дела». У Кассиди тоже было одно прекрасное свойство. Достаточно напомнить о важных и неотложных делах, как она буквально мгновенно на них переключалась. Что проделала и на этот раз, отправляя задачи, которые приняла Сашка, мне уже в виде более-менее структурированных массивов. Обязательный квест «Вызов старейшин» подмигивал 50-процентной наполненностью, а фиолетовые точки на карте в количестве шести штук в районе площади подтверждали, что половина старейшин уже на месте, включая меня. Я взобрался на тот самый каменный помост, с которого Громодар объявлял военное положение. Его сделали постоянным местом совета, хотя, как по мне, не мешало бы вокруг него надстроить какое-нибудь сооружение со стенами. Я уселся в одно из кресел с высокой резной спинкой и ощутил спиной холодный камень. Посмотрел недовольно на неспешащих усаживаться на неудобные седалища для набородых стариков, что прогуливаются по площади, ведя неспешные беседы. «Ну хорошо, хоть прохожие не пялятся, а то совсем как-то неуютно на этом открытом месте». Я подавил желание положить ногу на край низкого мраморного стола подкова изогнувшегося перед этими, с позволения сказать, креслами, и пошлепал ладонью по каменному же подлокотнику. Одного у этих сидений не отнять. При внезапном нападении за толстыми мраморными спинками легко можно спрятаться от стрел. Старосты продолжали неспешно сползаться, а я направил внимание на проделанную Леной работу по сортировке всего, что навалили Осашки. Основная часть заявок была откровенным хламом. В стиле сходить, принести, добыть, помочь. Нет, я не привередничаю, разжирев на крутых квестах, и многие давали вполне себе неплохой опыт. Но хламом эти заявки сделала просроченность. Большинство из них имели ограничения по времени и большей частью становились неактуальными, прежде чем доносились до адресата. А Сашка пробовал уже расшарить квесты на клан, сразу сбрасывая их на доску сообщений. Но ситуация не улучшилась. Сроки простых заданий неписи ставили всегда самые срочные, что и неудивительно. Возникали они за их настоящими житейскими форс-мажорами. Просто так местным отдавать свой опыт не было никакого желания. Впрочем, этому вопросу я, кажется, нашел решение. И судя по реакции старейшин, которые, наконец, расселись по каменным креслам в полном составе, оно им понравилось. Отныне прямо на площади оборудовалось место для ищущих работу, куда всегда и могли подойти заказчики. И не создавать, соответственно, толпу моему заму. Второе предложение – заказ на работы к определенному времени приняли настороженнее. Но тоже приняли. Читать неписи не могли, но вот время, как как я много раз уже убеждался, чувствовали отлично. Вполне возможно, что у них в интерфейсах были такие же часы, как и у игроков». Но это, конечно, были цветочки вступления. Тащить казначея персональным квестам, необходимо было лишь по одной причине. Подгорному срочно требовалась выдача денег. Вторым по количеству обращений было требование денег. По ним создавалось впечатление, что буквально сразу всем гномам они понадобились. Причем о выдаче денег в рост у местных даже речь не шла. Все гномы хотели просто взять какую-то сумму И через некоторое время ее же отдать И, вероятно, это и была основная роль племенного общака Меня радовали оживившиеся неписи, что словно проснулись от спячки, длящиеся тысячи лет И яростно схватились за работу Строили, чистили, копали, возили, шпаклевали, мутили какие-то свои проекты Я сам слышал, как втолковывали о Сашке каждый, кто во что гораст, суть и смысл своих заявок Так что от попыток понять, волосы... И дыбом вставали Но, как оказалось, все эта система превращала во вполне понятные заявки, хоть и в несколько ультимативной форме, вроде «420 малых гвоздей, 4 золотых, 2 серебряных, 25 медных, 160 железных уголков, 5 золотых, 8 серебряных, 10 медных, на 20 рассадных ящиков». Покрутив данные, понял, что ценники гнома определяли, договариваясь с конкретным мастером. Торговаться не умели категорически и запросто могли потребовать от казначея сумму со стопроцентной накруткой, поскольку спрашивали не у кузнеца, а у лавочника или мастера другого профиля, который не упускал возможность толкнуть с накруткой еще и гвоздей тех же. Выход мне казался простым и вполне очевидным централизованные оптовые закупки у производителей, что должны дать хорошую скидку за объем, благо материалы часто нужны были такие же, но тут как раз и увяз. Вначале мне попытались втереть исконно-посконную дичь о том, что мастера гномов всегда закупались самолично, мол, это личное дело каждого. На что я пожал плечами и сказал, что ничуть не возражаю против этого, но из казны такие транжиры-самоличники не получат ни гроша. Старейшины взывали к совести, дескать, деньги принадлежат всему населению, что они общие, значит, должен выдавать по требованию исконным методом жеребьевки». На что я опять же возразил, заявив, что вообще-то не просто так стал казначеем, а как раз наполнив пустую до того казну деньгами. И намереваюсь продолжать это делать. Пока старцы переглядывались, покусывая бороды в поисках доводов, пошел в атаку, заявив, что финансировать будут в первую очередь то, что должно приносить поселку налоги. Фермерство уникальное, ремесленничество, пещерное животноводство, добычу минералов. Ну а кому из гномов нужно уж совсем позарез, всегда можно подрядить выполнить какие-то работы заказчиков не за деньги, а за материалы. Обсуждали долго и на повышенных тонах. Я хрип, перестал дергаться, когда вдруг во время разговора слетало баллов 10 репутации. И перестал радоваться, когда они вдруг появлялись снова, повинуясь движением мыслей и эмоциям какого-либо старейшины. Зато начал дергаться глаз, возник натуральный нервный тик в игре. Вот как так-то? Да еще заметил, что этот странный факт почему-то повышает уважение гномов. «Сиди же моя порхала на помосте меж старейшин» и лишь улыбалась, да время от времени щебетала всякую милую чушь, отчего непривычные к этому ходу старейшины временно теряли подобающую суровость и упрямство. Гномка порхала тут как бабочка, а когда исчезала, унося новую порцию согласованной информации к исполнению, определенно жалила там как пчела. Поскольку пока шло собрание, успели и место оборудовать для гномов-наемников так, что оно появилось на карте поселка, и появились в тронном зале, где страдала Сашка, две приемные будки для заявок к казначею, куда посадила пару гномок на дежурство. И даже часть заявок на материалы потускнела, поскольку их податели пересмотрели приоритеты. В общем, если поначалу меня еще то и дело посещали скептические мысли в стиле «ну куда ты лезешь, зачем за все хватаешься», то постепенно они пропали. Гномы со своим искусством за день легко накурочат тут такого посконства, что за не разгребешь. Ну вот как все на самотек-то бросить? С долгами по квестам мы к этому дню уже, конечно, разобрались. Было несколько диковато наблюдать, как еще совсем недавно казавшийся глобальным квест темного торговца стал лишь одной из незначительных строчек в общем списке. Суммы, которые казались запредельными, потерялись в цифрах казны поселка и клана так, что автоматически стало казаться, что и для квестовой вдовы они представляют какие-то несущественные копейки». К счастью, игра напомнила сообщением. Вдову с двумя ребятишками как раз выбросили из дома, который пошел под уплату долга, и возврат прошел хоть и практически в последний момент, но довольно счастливо. Женщина поселилась на окраине, в домике значительно проще, да неподалеку от одного из входов в пещеры. Никаких квестов она мне так и не выдала. Старательно изображала невзрачную домохозяйку, хотя вряд ли это действительно было так. Через пару часов после выполнения квеста появилось достижение — Платит долг мертвецам. Видно положительное, поскольку добавилась пятерка репутации из фракции темных торговцев. И зуб даю, если прокачать репутацию с этой женщиной, можно нарыть много интересного в этой стороне. Однако сейчас все сложно, и приоритетнее всего выглядит квест Лаверны. Уже одно то, что гребень Волкана, позволявший богине мгновенно перемещаться на огромные расстояния, был у нас, внушало опасения за ее безопасность. А столь удачно совпавшее повышение уровня чипом выглядело удачным настолько, насколько выглядит удачной железная дорога для прицепного вагона. Здесь ни в какую удачу я не верил, вот только конечных целей этой дороги определить не мог.